Часть первая Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумную волной В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной В своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, Сердито бился дождь в окно, И ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений Молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно, с ним давно мое пирог тому же дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и блистало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой живет в Коломне, где-то служит, Дичится знатных и не тужит ни о почиюще родне, Ни о забытой старине. И так домой пришед Евгений, Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог В волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимости и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего два года. Он также думал, что погода не унималась, что река все пребывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он, дни на два натри разлучён. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт: жениться, ну, зачем же нет? Оно и тяжело, конечно, но что ж он молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Он кое-как себе устроит Приют смиренный и простой И в нем Параша успокоит. Пройдет, быть может, год-другой, Местечко получу, Параша припоручу, Хозяйство наше и воспитание ребят. И станем жить и так до гроба, Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят. Так он мечтал, И грустно было ему в ту ночь, И он желал, чтоб ветер выл не так уныло, И чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он, наконец, закрыл. И вот редеет мгла ненастной ночи, И бледный день уж настает. Ужасный день! Не во всю ночь рвалась к морю против бури, Не одолев их буйной дури, И спорить стала ей не в мочь.